Теперь поглотим. Существо создало в каждой руке оружие из чистой тьмы. Меч, копье, топоры и коса. Все сотканное из концентрированного небытия. Оно атаковало всеми четырьмя видами оружия одновременно. Я парировал первые два удара, увернулся от третьего, но коса зацепила край моего плаща. Плащ был подарком, вообще-то, раздраженно заметил я. Следующие 10 секунд были чистым хаосом. Венец атаковал с невероятной скоростью его четыре руки создавали непрерывный поток ударов я использовал меч за мечом каждый ломался после двух-тре парирования оружия из тьмы 32 35 38 осталось последние четыре меча из 42 и мой основной черный клинок время заканчивать это представление я схватил все четыре оставшиеся меча и метнул их одновременно но не в венца, в пол вокруг него создавая квадрат Клинки вонзились в камень по самой рукояти. «Что? Ты?» Начал Венец, но я уже двигался. Выхватил свой черный меч и перешел к технике, которую приберегал напоследок. Форма растекающей души. Удар, атакующий не физическое тело, а сущность противника. Пришло время следующего этапа боя. Венец падших взмахнул всеми четырьмя видами оружия, создавая непроницаемую стену тьмы передо мной. Любая физическая атака разбилась бы об их барьер, Но мой удар не был физическим. Черный клинок прошел сквозь тьму, а сквозь воздух. Сквозь костяную маску, сквозь искаженную плоть, прямо в ядро существа. Место, где Мортис связал воедино все поглощенные души. На мгновение все замерло. Венец падших застыл с поднятым оружием. Я стоял, пронзив его насквозь. Даже в воздух перестал двигаться. А потом я повернул клинок. Существо взвыло всеми ртами одновременно. Но не от боли, а от освобождения. Связи, удерживающие души вместе, начали рваться. Поглощенные сущности вырывались наружу устремясь прочь от своей вечной тюрьмы. Четыре меча, которые я воткнул в пол, засветились. Они создавали барьер, не давая душам разлететься хаотично. Вместо этого освобожденные сущности уходили вверх, растворяясь в фиолетовом небе башни. Венец падших начал распадаться. Сначала отвалились дополнительные руки, потом крылья. Костяная маска треснула и осыпалась. В конце остался только искаженный гуманоидный силуэт, едва держащийся вместе. «Мортис ждет!» — прохрипел он. Я выдернул меч из того, что секунду назад было венцом падших. На черном лезвие остался странный фиолетовый отблеск. Вслед от соприкосновения с концентрированной сущностью поглощения. А на гарде моего меча появился новый символ. Переплетение рук, тянущихся к центральной точке. Память об одной из итак венца Может пригодиться. Четыре меча в полу треснули, рассыпались последние жертвы этого боя. и сорока двух осталось ноль, пригодных к использованию. — 42 меча за один бой. Это новый рекорд. Даже для меня. — покачал я головой. С другой стороны, этот бой позволил протестировать другие техники, что я до этого не применял, что тоже весьма полезно. В дальнем конце арены медленно проявлялась лестница, ведущая вверх. Последний этаж. Вершины башни. Место, где меня ждал Мортис Фраут. Я направился к лестнице, убирая мечи в ножны. Подъем оказался долгим. Ступени уходили вверх по спирали, огибая невидимую ось башни. С каждым шагом воздух становился холоднее, магическое давление лишь сильнее. Как будто подобного могло меня остановить, но уж нет. Наконец я вышел в тронный зал. Помещение было огромным, но пустым. Черные колонны уходили вверх, теряясь в темноте. Пол из полированного обсидиана отражал тусклый свет, исходящий от единственного источника — трона, в дальнем конце зала. И на троне сидел он. Мортис Фраут. Вернее, то, что от него осталось. Высохшая мумия в истлевшей мантии. Кожа, как пергамент, натянута на кости, вместо волос — редкие белые пряди, свисающие с черепа. Глаза — две черные дыры, в глубине которых мерцали фиолетовые искры. Он медленно поднял голову, я услышал хруст, словно ломались сухие ветки. — Дарион Торн! — голос был, как шорох осенних листьев. — Наконец-то! «Серьезно?» — я остановился в десяти метрах от трона. «Я готовился к эпичной битве. С лечом-некромантом в расцвете сил, а тут... Прости, но ты выглядишь так, будто одного чиха хватит, чтобы ты рассыпался. У нас что, день пенсионеров в башне ужасов?» Мортис издал звук, который мог бы быть смехом. Сухой, скрипучий как дверь на ржавых петлях. «Ах, своим остроумен, как всегда!» Он попытался встать, но тут же опустился обратно. «Тысячи лет в этой проклятой башне! Что ты ожидал увидеть? Даже для великого некроманта это много!» «Честно, что-то более впечатляющее. Знаешь, молнии из пальцев, армию нежити, драматичная монология о захвате мира. Стандартный набор злодея. А ты даже встать не можешь». «Я ждал тебя», — сказал Мортис, игнорируя мои насмешки. «С того момента, как ты активировал быстрый переход на третьем этаже». «Только тот, кто знал секрет башни, мог это сделать!» «И что, устроил красную дорожку из монстров?» «Спасибо, очень мило!» «Хотя сервис подкачал!» «Чай не предложили, печенья тоже не было!» «В общем, ничего ты не смыслишь в том, как встречать гостей!» Морти снова засмеялся, и этот этого звука у меня зубы заныли. «Расскажи мне, как тебе удалось пробраться внутрь?» «Башня была заперта в карманном измерении!» «В мире открылся разлом», — пожал я плечами, «прямо в саду моего нового дома. Представь мое удивление, когда я увидел твою башню. Думал, ты давно сдох». «Разлом?» — в голосе Мортиса появились новые нотки. «Так значит, пространственные барьеры ослабли». «Интересно, интересно». «Куда интереснее другой вопрос». Я сделал шаг вперед. «Что ты вообще здесь делаешь?» В последний раз мы виделись больше тысячи лет назад. И ты тогда был в куда лучшей форме. Мортис откинулся на спинку трона. Движение вызвало целый каскад хрустов. — э помнишь нашу сделку с Аркариусом? — спросил он. — То, где вы договорились разобраться между собой после победы над демонами, сложно забыть. Вы орали друг на друга так, что у подножье башни было слышно. — Да, — Мортис кивнул. — Я хотел силы. Хотел преодолеть смерть, стать вечным. Я нашел способ. Он поднял костлявую руку, и в воздухе появились светящиеся руны. Древние, гораздо древнее всего, что я видел в исполнении Аркариуса. Старые ритуалы, — продолжил он, — воззвание к забытым богам. Тем, кто существовал до создания нашего мира. Я думал, что свяжусь с древними силами, получу их мощь. — Дай угадаю, — перебил я. — Что-то пошло не так? — О, да. Мортис снова засмеялся. — Все пошло не так. Боги ответили. Но они были удивлены. Они не знали, что наш мир существует. Я замер. Медленно до меня начал доходить масштаб того, что натворил этот идиот. — Погоди. Ты что, притащил богов в наш мир? — Не совсем. Мортис закашлялся, и я увидел, как изо рта у него... Вылетала пыль. Я просто открыл дверь. Показал им путь. Но кое-кто был очень недоволен. Кто? Тот, кто не хотел, чтобы другие боги узнали об этом мире. Тот, кто считал его своей личной кормушкой. Я рассмеялся. Не смог удержаться. Так это благодаря тебе сейчас боги шастают по миру и делают каждого второго своим апостолом? Мортис, ты превзошел сам себя. Списки твоих идиотских поступков — это точно на вершине списка». «Не совсем так», — Мортис покачал головой. «Я был заперт здесь тысячу лет. Время здесь течет иначе. Но, судя по состоянию пространственных барьеров, около тысячи лет, да». «Занятно», — кивнул я. «Я тоже провел много лет вне дома. Правда, я провел это время немного иначе». «Что ты имеешь в виду?» «Я закрыл последний портал за собой», — сказал я просто. Оказался, в мире демонов пришлось немного там задержаться. Глаза Мортиса вспыхнули ярче. «Ты был в их мире? И выжил? Но как?» «Не просто выжил», — усмехнулся я. «Уничтожил его. Всех 72 лордов-демонов. Правда, заняло это сто лет по местному времени. Снаружи прошло тысяча. Забавный парадокс, да?» «Сто лет войны», — Мортис смотрел на меня, с чем-то похожим на благоговение. И ты не постарел ни на день, насколько я могу судить. В мире демонов время работает иначе. Не старел, не испытывал голода. Только бесконечные бои. Зато теперь демоны больше не угрожают нашему миру. Работа выполнена, можно сказать. Мортис грустно рассмеялся. Звук больше походил на скрежет ржавых петель. Ты такой наивный, Дарион. В смысле? «Ты действительно в самом деле думаешь, что уничтожил демонов?» Мортис с трудом наклонился вперед. «Скажи мне, мог бы существовать их мир, если бы там было семьдесят два правителя?» «К чему ты клонишь?» «Подумай», — настаивал Мортис. «Семьдесят два лорда. Каждый правит своей территорией. Воюют друг с другом. Хаос, анархия. Разве так работают?» организованные вторжения. Разве можно в таких условиях поработить другой мир?» Я начал понимать, к чему он ведет, и мне это совсем не нравилось. «Ты хочешь сказать...» «Был еще как минимум один». Мортис откинулся на спинку трона. «Истинный правитель. Тот, кто стоял над лордами. Именно он организовал вторжение в наш мир». «И то вполне возможно, что он марионетка того, кто стоял за его спиной. Как знать? Чушь!» Отрезал Яну в голосе не было уверенности. «И я бы заметил. За сто лет я исследовал каждый уголок их мира». «Потому что он не был там», — Мортис покачал головой. «Видишь ли, Дарион, когда я связался с богами, они действительно не знали о нашем мире». «А он знал». Мортис замолчал, собираясь силами. Я терпеливо ждал, хотя внутри все кипело от нетерпения. «Тот, кто питается войной, смертью, страданиями и грехами, он знал о нашем мире давно, использовал его как источник силы. Демоны были его слугами, его жнецами. Имя, — потребовал я. Как его зовут? — Не знаю, — признался Мортис. Он никогда не называл себя. Но когда он узнал, что я связался с другими богами, что они могут прийти в его личные охотничьи угодья. Он запер меня здесь. В наказание. Забавно, не находишь?» Я стоял, переварив информацию. Выходит, я с сражался с марионетками. Убил всех полевых командиров, но генерал остался нетронутым. И теперь этот генерал где-то там. Возможно, набирает новых апостолов. «Мило», — наконец сказал я. «Просто замечательно. И что мне теперь делать с этой информацией?» Искать неизвестного бога или равного им среди десятков других? — Он придет за тобой, — прохрепел Мортис. — Ты уничтожил его армию, лишил Источника силы. Такое не прощается и не забывается, поверь. — Пусть приходит, — пожал я плечами. — Я не против подраться. И на богов управу найду. — Ты не понимаешь! Мортис попытался встать, но снова упал на трон. — Боги, они не такие, как демоны. Они играют в долгую игру. «Используют апостолов, манипулируют. Ты уже встречал их?» «Пару раз», — кивнул я, вспоминая Лиссару и Верагона. «Довольно специфичной личности». «Это только начало», — Мортис закашлялся. <кх> «Скоро их будет больше». «Намного больше. И среди них будут слуги того, кто стоял за демонами». Я подошел ближе к трону. Лич выглядел совсем плохо. Похоже, его последние силы уходят на разговор. «У тебя есть что еще сказать?» — спросил я. «Или мне просто добить тебя из милосердия?» Мортис усмехнулся. Вернее, попытался. Получилось больше похоже на оскал черепа. «Добавить нечего», — прохрипел он. и одержался в надежде. И еще хотя бы раз его тело начало рассыпаться, медленно по крупицам превращаясь в пыль. «Торн!» — его голос становился все тише. Аркариус был прав. «Я всегда это знал». Но гордость не позволяла признать, ты сильнейший из нас. Но силы не всегда достаточны, чтобы изменить судьбу. Последние слова растворились в воздухе вместе с останками Мортиса Фрауда. величайшего некроманта эпохи основателей, как ее называют нынешние поколения живущих, осталось только горстка пепла на троне. Я стоял в пустом тронном зале, глядя на место, где секунду назад сидел мой старый враг. Враг, который в конце оказался просто жалким стариком, запертым в собственной башне на тысячу лет. А ведь он получил того, чего желал, пусть и в некотором извращенном виде, что сам был не рад этому. Но информация, которую он дал, я привык заканчивать начатое. Если действительно существует бог, стоящий за вторжением демонов, я найду его и уничтожу. Как уничтожил его армию. В конце концов, что такое бог против человека, очень злого человека, который прожил слишком много? Я стряхнул пыль и уселся на трон, подперев голову рукой. То, что говорил Элисара, и то, что сказал Мортис, вполне складывалось. Если за порталами стоял один бог, то за разломами стоят другие. Надо обязательно поискать в интернете, как можно убить бога. Глава семнадцатая. Трофеи старых врагов. Я встряхнул останки пыли Мортиса со трона и встал. Тронный зал выглядел еще более пустым и заброшенным, без своего хозяина. Черные колонны уходили в темноту, полированный обсидиан пола отражал тусклый свет. Картина, некогда наверняка величественная, сейчас представляла из себя полное запустение. Но, что не менее важно... Я знал Мортиса достаточно хорошо. Этот параноик никогда не оставлял ценные вещи на виду. «Ну что, поищем сокровище старого скряги?» — пробормотал я сам себе, обходя трон. За массивной спинкой трона обнаружилась едва заметная щель в полу. Так и не заметишь, если не искать целенаправленно. Я надавил ногой, и плита опустилась с тихим щелчком. Механизм тысячелетней давности заработал безупречно. Надо отдать должное мастерству Мортиса. Пусть он был безумен, но одновременно нельзя было отказать его гениальности. Под плитой оказалось небольшое углубление, выложенное черным бархатом, и там лежали вещи, которые заставили меня невольно присвистнуть. Первым я поднял обсидиановое кольцо, тяжелое, массивное, с выгравливанным гербом, переплетение костей и змей вокруг черепа. Печать дома Фраут. В эпоху основателей такие печати были больше, чем просто украшения. Они открывали древние хранилища, подтверждали право на магические контракты, служили ключами к забытым знаниям. Если где-то вне башни сохранились тайники Мортиса, это причать станет универсальным ключом. «Спасибо за подарок!» — усмехнулся я, убирая кольцо в карман. Обсидиан был холодным на ощупь и слегка вибрировал от накопленной магии. Следующей находкой стал так называемый рунический стабилизатор. Кристалл размером с куриное яйцо в серебряной оправе испещренными микроскопическими рудами Я узнал эту штуку, потому что Аркариус использовал такие же для стабилизации магии С его помощью можно было удержать в равновесии даже противоположные стихии. Ария точно найдет ему применение. Ну а если нет, то всегда можно отдать Анисе. А самое интересное оказалось — армиллярная сфера. Конструкция с концентрических колец, вращающихся вокруг центрального ядра. Каждое кольцо было покрыто символами, которые я не мог прочитать. Даже для моего времени они выглядели устаревшими. Но концентрация магии в этой штуке зашкаливала. Воздух вокруг нее искрил, а прикосновение вызывало покалывание по всей руке. — Не знаю, для чего ты это использовал, Мортис, но явно не для украшения интерьера. — пробормотал я, убирая сферу в пространственный карман плаща. В самом углу углубления лежали пять томов, чья обложка была выполнена из неизвестной мне кожи. Дневники Мортиса, судя по датам, на корешках. Последние записи датировались временем незадолго до его исчезновения. Может, там есть что-то полезное о богах, которым он впустил наш мир? Или хотя бы рецепт приличного чая. С Мортиса станется записывать и такое между заметками о воскрешении мертвых. Забрав все находки, я огляделся по сторонам. Вся жизнь Мортиса, его амбиции, планы, бессмертия все превратилось в горстку праха. «Пора покидать это депрессивное место», — решил я, направляясь к своему месту, где поднимался на этот этаж. Но вместо лестницы передо мной вдруг раскрылся фиолетовый разлом. Не маленький портал между этажами, а полноценный выход из башни. Свечение было таким ярким, что пришлось прищуриться. «Удобно», — хбыкнул я. Я уже подумал, придется спускаться через все эти проклятые этажи. Спасибо, башня, за экспресс-выход. Шагнув вперед, я ощутил привычное чувство. секунда дезориентации, и вот я уже стою в своем дворе. Фиолетовое свечение разлома все еще мерцало позади, но выглядело оно как-то устало, что ли. Словно башня выдохлась после моего визита. «Дарион?» Кайден чуть не выронил планшет, увидев меня. «Ты... ты уже вернулся? Но прошло всего...» Он посмотрел на часы. — Три часа! Неужели ты решил не идти дальше? Рядом стояла Аурелия Мерсер, и впервые за все время нашего знакомства я увидел на ее лице прикрытый шок. Ее обычная невозмутимость дала трещину. — Господин Торн! — она медленно подошла ближе, ее карие глаза изучали меня с... со смесью недоверия. — Неужели вы прошли весь разлом за три часа? — спрашивала она с легкой толикой издевкой, и, очевидно, Ни на секунду не верила в такой исход. Вот только мой ответ заставил ее замереть. Да, забавно, оказывается, ломать представление людей о себе и, собственно, нарушать их планы. К такому можно и привыкнуть. «Не весь», — пожал я плечами. Срезал пару углов. Секретные проходы, скрытые лестницы — обычно дело для тех, кто знает, где искать. Но это же с сранговый многоуровневый разлом. Кайден все еще не мог прийти в себя. «Там же должны быть сотни монстров, ловушки, боссы на каждом этаже». «Были?» — кивнул я. «Я закончил. Убил босса разлома, так сказать. Морде расслабиться». А Аурелия поверила. В следующий миг она мгновенно достала коммуникатор и начала что-то быстро набирать. Ее пальцы летали по экрану с бешеной скоростью. «Александр?» «Да, это я. Слушай внимательно. Торн утверждает, что убил босса разлома». «Да, я тоже в шоке. передай всем командирам. Никто не покидает разлом, пока мы не вынесем все ценное. Если босс мертв...» то едва последний охотник покинет разлом, он закроется». Из коммуникатора донесся низкий голос Войда. «Принял, госпожа Мерсер. передам остальным командам». Кайден тем временем бегал вокруг меня кругами, размахивая руками. «Как? Что там вообще было? Ты один прошел за три часа всю башню? Отряды говорили, что там не менее десяти этажей. Это же должно быть невозможно. Расскажи. Нет, подожди, сначала скажи. Ты ранен? Нужна помощь. Медики?» «Только поесть и поспать, Кайден». Я устало потер переносицу. «Выдохни, все нормально. Внутри был старый враг. Настолько старый, что конфликт исчерпал себя до того, как начался...» «Старый враг?» Аурелия подняла бровь. «Вы знали, кто там будет?» «Догадывался», — уклончиво ответил я. Узнал архитектуру башни. Стиль строительства был знакомым. Оказался прав. «Кстати», — Кайден вдруг стал серьезнее. «Леон вышел из разлома час назад. Выглядел плохо, очень плохо». «Весь в крови, еле на ногах держался. Когда я попытался с ним поговорить, он просто оттолкнул меня и ушел. Что произошло?» «Леон больше не член последнего предела», — коротко ответил я. «Что?» Кайна едва не подпрыгнул от таких новостей. «Но почему? Он же был одним из наших лучших бойцов». «Был», — кивнул я, пока не решил, что личные амбиции важнее командной работы. «Придал доверие, нарушил правила. Такие нам не нужны». Селина, которая все это время молча делала записи в планшете, подняла голову. «Господин Торн, Кассиопея Навара все еще находится в разломе. Должны ли мы...» «С ней тень», — махнул я рукой. «Так что все будет в порядке. Мой пес не даст ее в обиду. К тому же девочка не глупая. Если почувствует реальную опасность, просто вернется». В этот момент из дома вышла Ария. Увидев меня, она сначала обрадовалась, потом нахмурилась, а затем пошла в атаку. «Дарион Торн!» Она подошла ко мне, грозно перев руки в бока. «Да уж такое официальное обращение не сулит ничего хорошего. Что ты творишь со своими вещами? Посмотри на свой плащ!» Я опустил взгляд. «Действительно, плащ ведь лучшие дни. Десятки порезов, прожженные дыры, пятна черной жижи убитых тварей. Местами ткань держалась на честном слове. «Это боевые шрамы!» — улыбнулся я. «Знаки отличия воина. К тому же в бою особо не поосторожничаешь». «Это...» — Варварство! — Ария схватила край плаща, осматривая повреждения. — Я же усиливал его защитными рунами, укрепляла астролитом, а ты... — Ты просто взял и все испортил. Снимай немедленно, я все исправлю. Хотя не уверена, надолго ли. Я с улыбкой смотрел на рассерженную девушку, а плащи протянул ей. Ария приняла его так, словно ты был раненый ребенок. — И мечи давай! — потребовала она. — Уверена, после твоих подвигов им нужен ремонт. Я пожал плечами. «Э, «Тут такое дело!» «Только не говори мне, что ты их сломал!» Ария сузила глаза. Я промолчал. «Но для чего же она забавная, когда злится? Пусть у меня подобное получается и не специально». «Да, Арион?» Молчание. «Мне кажется, или воздух рядом с Арией нагрелся?» «Погоди! Ты и правда сломал все сорок два меча?» И голос летел на октаву выше. «Тяжелый бой выдался!» Усмехнулся я. Пришлось импровизировать. Зато у меня есть кое-что для тебя. Компенсация за моральный ущерб, так сказать. Идем. Мастерская встретила нас привычным запахом металла, масла и легкого дымка из горна. Ария все еще бурчала себе под нос что-то о безответственных мечниках и неуважении к труду кузнеца, пока раскладывала мой изуродованный плащ на верстаке. Ну надо же, Регл был столь давним ее предком, а причитает один в один, как он — «Люба дорого смотреть, аж прошлое вспоминается». 42 меча!» — повторила она в который раз. «Я ковал их неделями, вкладывала душу в каждое ты за три часа!» «Зато теперь у тебя есть данные о предельных нагрузках», — попытался я найти позитив. «Эксперимент в боевых условиях. Бесценный опыт для кузнеца». «Опыт, говоришь?» Ария повернулась ко мне, и я увидел опасный блеск в ее глазах. «Знаешь, сколько стоит материалы для этих мечей?» «Как будто деньги сейчас проблема. Лучше взгляни сюда!» И достал из пространственного кармана плаща металлический диск. «Посмотри на это!» Девушка сначала нахмурилась, явно не желая так легко менять тему, но профессионально любопытство взяло вверх Она подошла ближе, разглядывая находку. «Что это? Какая-то древняя фризби? Декоративный поднос?» «Погоди, это же руны!» «Но я никогда не видела такой структуры и эти механизмы по краям. Что это за штуковина?» Я поставил диск на пол и нажал на центральный кристалл. Воздух вокруг мгновенно исказился, пространство завибрировало, и мастерская изменилась. Нет, сама комната осталась прежней, но внутри нее появилось новое пространство. полупрозрачный контур на ковален, горнов, стеллажи с инструментами. Целая призрачная кузница наложилась на реальное пространство. — Что? Что происходит? — Ария отскочила назад, чуть не врезавшись в меня. «Карманная кузня Мортиса Фрауда», — объяснил я. «Точнее, адаптивная мастерская тысячи ремесел». Так он ее называл. По крайней мере, так говорил Аркариус, который безуспешно пытался выменить ее у Мортиса. «Это невозможно!» Ария ходила по мастерской, протягивая руку к призрачным инструментам. «Пространственное наложение такого масштаба требует невероятного количества энергии!» «Это еще не все!» — усмехнулся я. Пусть я и не разбирался в деталях, зато понимал, как все это заставить работать, а это, как по мне, важнее. «Самое интересное впереди!» — я взял Арию за плечи. Она слегка вздрогнула от прикосновения, я почувствовал, как напряглись ее мышцы под моими ладонями. Потом она расслабилась, чуть откинувшись назад ближе ко мне, от то ее волос пахло дывом кузни и чем-то цветочным. Странное, но приятное сочетание. «Что ты делаешь?» — спросила она тихо, повернув голову так, что ее щека почти коснулась моей руки. «Активирую главную функцию», — ответил я. «Стой спокойно». Я поднял ее и поставил прямо на диск. По всему телу девушки пробежал голубоватый импульс, заставив ее ахнуть. «Какая-то жуть происходит», — возмутилась она, пытаясь сойти. «Меня словно сканируют изнутри это. Это неприятно. И вообще предупреждать надо». «Не дергайся», — удержал я ее на месте. «Эта штука считывает твои мысли, знания, опыт. Не волнуйся, я знаю, как она работает». Эх, Аркариус бы обзавидовался, узная, что я спер у Мортиса его любимую игрушку. Сканирование продолжалось около минуты. Ария стояла, закрыв глаза, вокруг нее танцевали голубые искры. Потом все прекратилось, и призрачная кузница вдруг обрела плоть. Но это была уже не старая мастерская Мортиса. Это была мастерская мечты Арии. Современный горный с магической регулировкой температуры. Наковальня из черного адаманта с антивибрационным покрытием. «Стеллажи с инструментами, половину из которых я даже не узнавал. Везде голографические экраны с формулами, схемами, описаниями сплавов». «Это... как такое возможно?» Ария медленно сошла с диска, оглядываясь вокруг широко раскрытыми глазами. «Адаптивная мастерская копила информацию столетиями», — объяснил я. «Она сканировала тысячи кузнецов, алхимиков, артефакторов. Каждого, кто на ее вставал, она запоминала». Все их знания, техники, секреты. А потом создавало идеальное рабочее пространство, объединяя лучшее из всего изучного Что сказать, этот старый безумец был очень жадным до чужих знаний и терпеть не мог, чтобы кто-то был лучше него. Вот и придумал такую штуку. «Но это же почти как искусственный интеллект», — восхитилась Ария, подбегая к одному из экранов. «Смотри, тут формула сплава, которую я только вчера теоретически вывела» и варианты улучшения, и возможные проблемы приковки. Это невероятно». «До настоящего интеллекта ему далеко», — пожал я плечами. «Но, как говорил Аркариус, эта штука устанавливает множество зависимостей между предметами и процессами. Удобно. Не нужно все держать в голове, из-за чего может возникнуть перенапряжение. Понадобятся дренировки. В общем, пользуйся». Ария резко развернулась и бросилась мне на шею. «Я едва успел поймать ее, чтобы мы оба не упали». «Спасибо». Она прижалась ко мне так крепко, будто хотела пройти насквозь. «Спасибо, спасибо, спасибо! Это лучший подарок в моей жизни!» Ее тело прижималось ко мне, мягкое и теплое. Губы оказались в опасной близости от моей шеи, я почувствовал ее дыхание на коже. Это было отвлекающе. «Задушишь!» — потрепал я ее по голове. «Ой!» Она отпрыгнула, покраснев. «Прости, я просто... Это так потрясающе! С такой мастерской я смогу создавать вещи, о которых раньше только мечтала!» Она снова посмотрела на меня и в ее глазах было столько благодарности и еще чего-то, но я предпочел не анализировать. «Я не злюсь за мечи», — сказала она тихо. «Но почти не злюсь. С такой мастерской я сделаю тебе новые еще лучше». «Не торопись», — усмехнулся я. «У меня остался основной. Пока хватит». Ари улыбнулась и снова обняла меня на этот раз более нежно. «Ты удивительный, Дарион. Даже когда ломаешь вещи, умудряешься принести что-то взамен. Жизненный опыт». Пожал я плечами, вспоминая, как тяжело мне доставалось, если я не приносил Регулу новые материалы взамен сломанных мечей. А там порой до взрыва все доходило, так что тут все было гораздо проще. Пятый этаж башни Мортиса встретил отряды кошмарным лабиринтам из костей и плоти. Стены пульсировали, словно живые, периодически выплевывая новых тварей. Кассиопия уворачивалась от очередного выпада костяного паука, используя шаг в пустоте для перемещения. Техника из тетради Дариона работала безупречно. Девушка просто исчезла из поля зрения противника, появляясь за спиной. С каждым разом она все лучше управляла этим умением и анализировала собственные ошибки, чтобы продвинуться дальше. «Влево!» — крикнула Хельга Эйзенхорн, выпуская дезинтегрирующий луч. Касс успешно отскочила, и луч прошел там, где она стояла секунду назад, превращая трех тварей в атомы. «Спасибо!» — крикнула девушка, добивая раненого монстра. Тень носился между врагами, все три головы работали независимо. Левая выпускала темное пламя, правая кусала и рвала, средняя координировала атаки. Цепи из его спины хлестали во все стороны, связывая и разрывая противников Фасцинирующее существо! — Хельга не могла отвести взгляд от пса. — Может, все же я изучу его? Но очень хочется, во благо всей империи, разумеется. — Это не мой питомец, — в очередной, пожалуй, уже двадцатый раз повторила девушка. Это пес моего мастера, и он вряд ли разрешит эксперименты над тенью». Впереди Максимус Малегорок рушил врагов своим молотом. Каждый удар создавал ударные волны, разбрасывающие мелких тварей. «Сколько их еще?» — рявкнул он, размазывая очередного паука по стене. «По моим подсчетам», — откликнулся Люций Аудиторе, танцуя между врагами с рапирой, «мы уничтожили около трехсот, но они продолжают появляться». «Нужно найти источник». — крикнула Хельга. — Должен быть центральный узел, откуда они появляются. Касса гляделась. Лабиринт казался бесконечным, но она заметила закономерность. Твари появляются волнами. Всегда из одной стороны. «Там — Там! — указала она в сторону пульсирующей стены. — Они выползают оттуда! — Александр Воид молча кивнул и направился к указанному месту. Его команда прикрывала его, пока он изучал стену. — Портальная аномалия, — констатировал он. — Нужно разрушить ядро! — «Позвольте мне!» — Хелька подбежала к стене, доставая какое-то устройство. «Молекулярный дестабилизатор должен справиться. Это будет просто прекрасно!» «Или надо будет заняться перенастройкой устройства...» «Нет, все должно сработать!» Она активировала устройство, и стена начала пузыриться, терять форму. Через несколько секунд портал схлопнулся, и поток тварей прекратился. «Отлично!» — воскликнула Люций. «Теперь можно двигаться дальше!» Но Каз покачала головой. «Я дальше не пойду!» — сказала она. — Пятый этаж — мой предел. Дальше будет слишком опасно. — Разумное решение, — кивнула Хельга. — Я помогу вам с выходом. Мне все равно нужно вынести собранные образцы в мобильную лабораторию. Требуется провести тщательный анализ, чтобы понимать, куда мы это можем направить. И что тут действительно представляет ценность. Они направились к выходу, оставив остальные отряда продолжать восхождение. Команды клана двигались вверх с впечатляющей скоростью. Шестой этаж, зал с двумя ловушками, преодолели за час — Седьмой — библиотека с ожившими книгами за полтора. Восьмой — ледяная пустошь с метелью за осколков за два. И вот, наконец, они достигли девятого. Огромная арена, усеянная обломками мечей. Повсюду следы недавней битвы, черная жижа, куски какой-то многорукой твари, воронки от мощных ударов. «Что здесь произошло?» Максимус Малигоро озирался вокруг. Он с подозрением оглядывал в каждую тень, но ничего не находил. «Похоже на последствия войны». «Смотрите, сколько мечей!» — Люций поднял один из обломков. «Качественная сталь, но сломан от перегрузки. Кто-то вложил в удар невероятную силу». «Следы свежие», — заметил кто-то из охотников гильдии. «Бой был совсем недавно, может, несколько часов назад, не больше». «Здесь сражался целый отряд», — предположил охотник клана Морос. «Иначе откуда столько оружия?» «Или один человек с очень большим запасом мечей», — многозначительно произнес Александр Войт, разглядывая следы. Все удары нанесены в схожей технике. Это работа одного бойца. «Не смешите меня!» — выркнул Максимус. «Один человек против этого?» — он указал на останки жуткой многорукой твари. дадут минимум десяток из рангов нужно. Кроме того, я первым вошел на этот этаж. Никто не мог меня опередить». «Если только не знал секретный проход», — заметила женщина из команды Эйзенхорн. Спор продолжался, но никто не заметил, как тень отделилась от группы охотников — Клана синкров и скользнул к проходу на десятый этаж. Брэндон синкров едва держался на ногах. С того момента, как он ступил на девятый этаж, в его голове начался шепот. Сначала тихий, но со временем он становился все громче, все настойчивее. Наверх! Судьба! Ожидание власти! Кровь капала из носа, оставляя красные следы на его дорогом костюме. Голова раскалывалась от боли, но шепот не прекращался. Последний этаж. Трон. Сила. Он поднялся по лестнице, едва переставляя ноги. Десятый этаж встретил его пустотой. Огромный тронный зал, черные колонны, в центре — трон. Массивный, черный, покрытый слоем пыли. Но не трон привлек внимание Брэндона. Шепот в голове превратился в рев. «Внутри! Быстрее!» Собрав остатки сил, брендон выпустил импульс магии. Волна ударила в трон, и тот раскололся, рассыпаясь обломками. Внутри, прямо вдоль спины бывшего сиденья воткнутый в нерушимый постамент стоял меч. Одноручный клинок из металла цвета ночного неба с синеватым отливом. Рукоять украшил череп из белого металла, в глазницах которого мерцали крошечные сапфиры. По лезвию бежали руны, пульсирующие мертвенным светом. Брэндон протянул дрожащую руку и взял меч. В момент касания сотни голосов в его голове слились в один, глубокий и властный. «Тот, кто возьмет в руки этот клинок, обретет вечную силу. Как клинок пронзает плоть, так и волей его обладателя пронзит души врагов». Брэндон выпрямился. Боль исчезла, слабость испарилась. Он чувствовал силу, текущую по венам. Холодную, чужую, но невероятно мощную. Его фигура словно стала выше, шире. Золотистые волосы побелели, как снег. Глаза из голубых превратились почти белые. Он усмехнулся, и эта усмешка не имела ничего общего с прежним высокомерным, но в целом безобидным аристократом. Это была улыбка хищника, нашедшего добычу. Меч в его руке запел. Тонкий, леденящий душу звук, похожий на плач или смех. Брэндон еще раз усмехнулся и направился к выходу. А в пустом тронном зале остались только обломки трона... Эхо безумного смеха, отражающегося от черных колонн. Увы, но никто просто не заметил, как парень вытащил меч из этого места. Возможно, иначе дальнейшего удалось бы избежать. Глава 18. Дружеский визит. Я проснулся от гула голосов, доносившегося откуда-то снизу. Солнце уже висело высоко над горизонтом, судя по углу падения лучей через окно. Около полудня. Редкий случай, когда я позволил себе поспать больше обычного. Видимо, вчерашний разговор в башне Мортиса утомил меня куда сильнее, чем я думал. Тень, свернувшись калачиком у кровати, поднялся три головы и сон назевнул. Средняя голова посмотрела на меня с укором, мол, хозяин, что за шум внизу? Почему у нас разбудили в такую рань? Хотя какая рань, если уже полдень? — Идем посмотрим, что там за шум устроили, — пробормотал я, натягивая штаны и первую попавшуюся рубашку. Спустившись по лестнице и время от времени позевывая, я застыл на пороге. Наш обычно тихий и уютный сад превратился в подобие восточного рынка. Везде стояли столы, на которых были разложены артефакты, оружие, доспехи, свитки, флаконы с непонятными жидкостями и прочая добыча из разлома. Представители пяти кланов, остальные... После первого рейда решили, что в разломе делать нечего. Суетились вокруг, что-то записывали, спорили, торговались. В центре всего этого хаоса стояла Аурелия Мерсер в очередном умопомрачительном платье. На этот раз бордового цвета с глубоким декольте. Она держала планшет и отдавала распоряжение с видом полководца, командующего армии. Александр Воид маячил за ее спиной, мрачный и молчаливый, как всегда, не допуская никого до своей госпожи. — А, господин Торн! — воскликнула она, заметив меня. На ее губах появилась та самая загадочная улыбка, от которую Кайдена обычно отказывали мозги. — Наконец-то вы проснулись. Я уже начала волноваться, не случилось ли чего после вчерашнего. — Что здесь происходит? — спросил я, оглядывая импровизированный базар. — Решили устроить распродажу в моем саду? — О, нет! — аурели элегантно взмахнула рукой. — Это официальное распределение трофеев из разлома башни Мортиса. Согласно древнему договору между кланами... Все участники экспедиции должны присутствовать при подсчете добычи и иметь предварительное право выкупа. Для прозрачности процесса, так сказать. И зачем это происходит именно здесь? Все еще не понял я причину происходящего. Ну, технический разлом находится на вашей территории. Она сделала паузу, наслаждаясь моментом. А согласно тому же договору, владельцу территории полагается 10% от всей добычи вне зависимости от участия и вклада в зачистку. Так что, господин Торн... Последний предел только что стал значительно богаче. Откуда-то сбоку донесся звук падающего тела. Я повернулся и увидел Кайдена, лежащего на земле с планшетом в руках. Он как-то нездорово хихикал, явно наслаждаясь мягкостью газона. Понятно, еще один тронулся разумом. — Кайден? — я легонько пнул его ногой. — Ты жив? — Десять процентов, — пробормотал он, не открывая глаз. — От всего. это Это же... — Целое состояние. Мы можем расширить штат, купить новое оборудование, арендовать еще одно здание. Можем даже два. — Не увлекайся, — предупредил я. — Куда нам еще одно здание? У этого половина помещений не занято. Кайден вскочил на ноги так быстро, что чуть не врезался в проходящего мимо охотника с ящиком полным артефактов. — Дарьон, ты не понимаешь. Он дресс планшетом перед моим носом. — Смотри. Двадцать семь древних артефактов. Сорок два зачарованных оружия. Восемьдесят килограммов редких материалов. Триста свитков с заклинаниями. И это только предварительный подсчет. Первые сутки. А разлом еще исследовать и исследовать. «Потрясно!» — равнодушно кивнул я. «Главное, не спусти все на очередную авантюру». В этот момент ко мне подошла корреса Хельга Эйзенхорн. Если ничего не путаю. Представительница клана Эйзенхорн была, как всегда, увешана странными приборами. В руках она держала блокнот, исписанный мелким почерком, а ее глаза за толстыми линзы мячков, горели научным энтузиазмом. «Господин Торн!» — воскликнула она. «Мне крайне необходимо поговорить с вами о десятом этаже башни!» «И вам доброе утро, госпожа Эйзенхорн!» — усмехнулся я. «Уже день!» — автоматически поправила она, даже не заметив иронии. «Но это не важно. Важно то, что происходило на вершине башни. Мы с командирами добрались туда и нашли только пустой тронный зал и горстку пыли на троне!» Никаких следов босса разлома. Это аномалия. Статистически невероятная ситуация. «Может, босс решил уйти на пенсию?» — предположил я. «Знаете, тысячи лет в одной башне. Это утомительно. Захотел посмотреть мир, попутешествовать». Хельга сузила глаза, явно не веря ни единому моему слову. «Многие не верят, но госпожа Мерсер говорит, что вы были там первым. Что произошло?» «Как я и сказал, хозяин башни предпочел уйти с достоинством», уклончиво ответил я. Мы немного поговорили, он понял, что его время пришло и рассыпался в прах. Очень драматично, даже трогательно. «Поговорили», — скептически повторила Хеллига, — «с боссом разломом, который потом добровольно умер». «Именно так», — радостно улыбнувшись, кивнул я. «И главное, не капли лжи». Она открыла рот, чтобы задать еще вопросы, но потом махнула рукой. «Ладно, оставим это. У меня есть более важная тема». Ее глаза загорелись еще ярче. «Господин Торн, вы не задумывались о продолжении рода?» Я поперхнулся. Вокруг нас мгновенно стало тихо. Все, находящиеся поблизости, прекратили свои дела и уставились на нас. «Чего?» «Продолжение рода?» — повторила Хеллига так, будто это было совершенно нормальной темой для разговора посреди сада. «Видите ли, я изучала ваши физические показатели. Сила, скорость, выносливость — все выходит за рамки человеческих норм. Вы идеальный кандидат для улучшения генофонда». Ария, которая как раз проходила мимо с ящиком инструментов, споткнулась и чуть не уронила свою ношу. Ее лицо стало цвета спелого помидора. «Что она несет?» – прошипела девушка. «Я абсолютно серьезно», – продолжала Хельга, не обращая внимания на реакцию окружающих. в вашей семья произведет лучших детей. Представьте, целое поколение охотников с вашими способностями. Это прорыв в Евгенике. Чего мы сможем достичь, если правильно их обучить и вырастить?» Ка, стоявшая неподалеку, покраснела так, что ее лицо стало почти фиолетовым. В тон прядем в волосах. Она прикрыла лицо руками, но продолжала поглядывать сквозь пальцы. — И я могу подобрать вам идеальную пару, — воодушевленно продолжала ученая. — У меня есть база данных всех незамужних охотниц империи. Рост, вес, магические способности, генетические маркеры, размер бедер для оптимальных родов. — Погоди, погоди! Я поднял руку. — хельга Это мило, что вы так заботитесь о будущем человечества. Но я пока не планирую становиться племенным жеребцом. Но это же во благо науки, — возмутилась она. Думаю, можно организовать очередь, скажем, три девушки в неделю. Уже к концу третьего месяца у вас будет набор курса для Академии Охотников с идеальными параметрами. Знаете что? Я усмехнулся. Если так хотите улучшить генофонд, почему бы вам самой не подать пример? Уверен, найдется много желающих поучаствовать в вашем эксперименте. Хельга на секунду задумалась, потом достала блокнот и что-то записала. «Интересная мысль. Нужно провести расчеты. Если учесть мой IQ и физические параметры...» «Да, это может сработать. Кстати, у нас бы с вами вышел неплохой сын. Физические показатели и разум. Вы подумайте, господин Торн. Надо думать о будущем». Она развернулась и пошла прочь что-то бормоча про генетические комбинации вероятности. А Аурелия Мерсер, наблюдавшая за всей сценой, только с улыбкой покачала головой. В отличие от других женщин, она нисколько не смутилась. «Эйзенхорн всегда отличалась специфическим подходом к науке», — заметила она. «Как и взглядом на некоторые вещи». «Это еще мягко сказано», — пробормотал я. В этот момент подошел Люций аудитора сияющий, как начищенный пятак. В руках он держал длинный список, а его глаза горели азартом торговца, учуявшего выгодную сделку. «Господин Торн!» — воскликнул он. У меня есть для вас эксклюзивное и очень выгодное предложение. Нет, ответил я, даже не дослушав. Но вы же не знаете, что я предлагаю. Все равно нет. Артефакты эпохи основателей, не сдавался он. Подлинные, с сертификатами. Я готов отдать их по специальной цене только для вас. У меня уже есть все необходимое, отмахнулся я. Спасибо за предложение. Люци выглядел разочарованным после моего резкого отказа, но быстро взял себя в руки. Что ж, если передумаете, я всегда к вашим услугам. А пока он оглядел рынок трофеев. Пойду поторгуюсь с Гидоновым. Говорят, у него есть интересные минералы. Когда он ушёл, я повернулся к Кайду, который все еще изучил список трофеев с выражением абсолютного счастья на лице. Кстати, а что с разловом? Как долго у нас во дворе будет это представление? Кланад договорились продолжать его изучение. По смену туда будет отправляться экспедиция для сбора минералов, чтобы не прерывать изучение и не дать ему закрыться. И нам, как владельцам территории, полагается процент от каждой добычи. «Кассивный доход», — кивнул я. «Неплохо. Значит, нам больше не нужно туда ходить. Хотя, если ты найдешь новых охотников для организации, можем отправлять их и нашей группы для тренировок. С этим тяжелее. В верхнем городе почти нет свободных охотников, тем более подходящих... Под наши условия. Но я продолжаю поиски. В гостиной особняка царил относительный покой после утренней суеты. Кассиопея сидела на диване, сосредоточенно изучая потрепанную тетрадь с техниками шейда. Ее пальцы водили по строчкам, а губы беззвучно повторяли описание движений. Тень лежал рядом, растянувшись во всю длину. Левая голова дремала, средняя следила за движениями касса а правая обнюхивала воздух, уловив запах чего-то вкусного с кухни. «Так», — пробормотала девушка, — «танец теней, техника создания множественных послеобразов для дезориентации противника, требует точного контроля внутренней энергии и синхронизации движений». Она встала, отложив тетрадь и заняла исходную позицию. Глубокий вдох, концентрация энергии и... Касса рванулась вперед, пытаясь создать послеобраз. Вместо этого она врезалась журнальный столик, походя, опрокинув вазу с цветами. Тень тут же вскочил, все три головы удивленно уставились на девушку. «Черт!» — выругалась кас потирая ушибленную горень. «Почему это так сложно?» Она попробовала снова. На этот раз удалось создать слабый, мерцающий послеобраз, но он тут же исчез, а сама споткнулся к ковер. «Может, меньше энергии?» — размышляла она вслух. «Новая попытка. Послеобраз получился четче». Но вместо одного появилось сразу три, и все они двигались хаотично. Касс попыталась их контролировать, но только запуталась в собственных движениях и врезалась в стену. Тень, наблюдавший за ее попытками, вильнул хвостом. Потом встал и начал прыгать вокруг девушки, явно пытаясь поймать мерцающие послеобразы. Для него это была игра. — Тень, не мешай! — рассмеялась Касс, уворачиваясь от пса. — Это серьезная тренировка! Но Тень не слушал. Он прыгал, хватал воздух там, где только что был послеобраз, и и радостно гавкал всеми тремя головами. Именно в этот момент в гостиную вошла Селина с подносом чая. Женщина в строгом деловом костюме замерла на пороге, наблюдая всю реалистичную картину. Касс металась по комнате, создавая хаотичные иллюзии после себя, а Тин носился за ними, сбивая все на своем пути. «Что здесь происходит?» спросила Селина, ставя поднос на безопасное расстояние. «Тренируюсь!» выдохнула Касс, останавливаясь. «Пытаюсь освоить технику «Танец теней». Что-то не получается. Селина задумчиво наклонила голову, наблюдая за мерцающими послеобразами. — Ты вкладываешь слишком много энергии, — заметила она, — и движения слишком резкие. Тени должны быть продолжением тебя, а не отдельными сущностями. — А ты разбираешься в техниках скрытности? — удивилась Каз. Селина слегка улыбнулась. — Я оранговая охотница. — Анималистка и да, с уклоном в скрытность. К тому же, когда работаешь с хищниками, учишься двигаться незаметно. Иначе они воспринимают тебя как угрозу или добычу. «Можешь показать?» — с надеждой спросила Касс. Селина на секунду задумалась, потом кивнула. Она сняла пиджак, аккуратно повесив его на спинку кресла, и встала в центр комнаты. «Смотри внимательно. Главное не сила, а плавность во всем». Она сделала шаг, и ее фигура словно размылась. Появился после образ, но не резкий, а мерцающий, как у Касс, а плавный, текучий. Потом еще один и еще. Вскоре по комнате двигались четыре Селины, и невозможно было понять, которая настоящая. Конечно, это было не техникой шейда, а чем-то похожим. Но, тем не менее, принципы были схожи. «Вау!» — восхитилась Каз. «Как ты это делаешь?» «Представь, что ты вода», — объяснила Селина, продолжая двигаться. «Вода не имеет четкой формы. Она течет, принимает форму сосуда. Тени должны быть такими же. Текучими. Естественными». Касс кивнула и попробовала снова. На этот раз движения были плавнее, и после образа получились более стабильными. Но восторг от успеха заставил ее вложить слишком много энергии, и вместо четырех теней появилось сразу двенадцать. К тому же техника шейда отличалась. И именно из-за этого начался хаос. «Ой!» — воскликнула девушка. Тени начали метаться по комнате. Пес радостно гавкнул и бросился их ловить. Одна из теней атаковала портрет Кайдена на стене. Пес прыгнул защищать картину хозяйского друга, врезался в стеллаж с книгами, и тот рухнул прямо на Селину. Женщина инстинктивно активировала боевые рефлексы. Ее тело на мгновение покрылось черным мехом, превращаясь в пантеру. Она изящно выскользнула из-под падающих книг и приземлилась на четырех лапах. Но стеллаж продолжил падение, зацепив второй, тот третий. Цепная реакция. Каз в панике пыталась развеять тени, но они только множились. Тень носился по комнате, его... Цепи хлестали во все стороны, пытаясь поймать иллюзии. Для Пса это... была игра, и не более того. Именно в этот момент в дверях появился Дарион. Перед ним предстала картина полного хаоса. кас металась между своими же тенями, пытаясь их развеять. Тень гонялся за иллюзиями, размахивая цепями, избивая мебель. Селина в облике черной пантеры сидела на упавшем стеллаже. Ее желтые глаза выражали в мешок и смущения Книги валялись повсюду, ваза была разбита. Портрет Кайдена висел криво. Торн устал и вздохнул, и сделал один короткий жест рукой. Волна внутренней энергии прошла по комнате, мгновенно развеивая все тени. Хаос прекратился так же внезапно, как начался. — Касс, — сказал спокойно, — меньше энергии, больше контроля. Ты пытаешься силой заставить технику работать, но это... Как пытаться забить гвоздь кувалдой? Можно, но стену проломишь. Девушка опустила голову, покраснев от смущения. «Простите, мастер. Я просто хотела быстрее освоить Селина». Он повернулся к женщине, которая уже приняла человеческий облик и пыталась пригладить растрепавшиеся волосы. «Спасибо за помощь, но в следующий раз тренируйтесь на улице». «Кайден и так нервничает из-за расходов». «Конечно, господин Торн», — кивнула она, поправляя костюм. «Прошу прощения за беспорядок». «Тень», — мужчина посмотрел на пса, который виновато опустил все три головы. — Молодец, бдительность — это хорошо. Пес вильнул хвостом и подбежал к нему, тыча средней головой в ногу. — Ладно, — махнул рукой Дарион. — Уберись тут все, пока кайдан не увидел, а то у него случится сердечный приступ. И чего, спрашивается, он так переживает при его-то деньгах? Последним пробормотал уже, уходи из помещения. После обеда, когда импровизированный рынок в саду наконец свернулся и представители кланов разъехались, я сидел в своем кабинете, просматривая список полученных трофеев. Кайден был прав это действительно было целое состояние достаточное чтобы обеспечить последний предел всем необходимым на пару лет вперед в дверь постучали и вошел курьер в форме официальной почтовой службы молодой парень явно нервничающий от одного моего вида письмо для вас господин торн пробормотал он протягивая конверт из академии аркану нокс срочно я взял конверт отметив дорогую бумагу и восковую печать с гербом академии Хорошая бумага, качественная печать. Значит, дела у анисы идут неплохо. «Спасибо», — кивнул я к курьеру и отпустил его. Я вскрыл конверт и развернул письмо. Почерк анисы был аккуратным, старательным, с легким наклоном вправо. Образцовый почерк отличницы. «Дорогой Дарион, надеюсь, твои дела в Верхнем городе идут хорошо. Прости за официальный тон, но я все еще учусь писать личные письма. В Академии нас учили только деловой переписки». Пишу, чтобы сообщить важную новость. Через неделю начинается большой турнир Академии Империи. Престижнейшие события, проходящие раз в три года. В этом году Арканум Ног впервые за 21 год получил право участвовать. Это стало возможным благодаря улучшению репутации после смены руководства. Все еще не могу поверить, что я директор. Новому набору талантливых студентов и росту нашего влияния в академическом сообществе. И все это, конечно, благодаря твоей помощи. Турнир будет проходить на столичной арене. Участвует сильнейшая Академия Империи и наших ближайших соседей. Студенты соревнуются в магических дуэлях, решении теоретических задач, создании артефактов и групповых испытаниях. Я очень хотел бы видеть тебя в качестве почетного гостя и советника нашей команды. Твой опыт и знания были бы неоценимы. К тому же твое присутствие поднимает боевой дух студентов. Они все восхищаются тобой после той истории с Риверсом. Понимаю, что ты занятой человек, но... Было бы замечательно, если бы ты смог приехать. Академия предоставит лучший апартамент и покроет все расходы, конечно. П.С. Я немного соскучилась. То есть Академия соскучилась. То есть... Ох, ты понял. С уважением и надеждой, директор Академии Арканум Нокс. Я усмехнулся, читая по скрипту. Аниса так и не научилась прямо выражать свои чувства. Впрочем, это было даже мило в своем роде. Кайден, который читал письмо через мое плечо, присвистнул. «Большой турнир!» — воскликнул он. «Дарион, это же огромное событие. Туда съезжается вся элита империи. Аристократы, главы кланов, сильнейшие маги. Да и зарубежные гости точно будут». «И что?» — я повернулся к нему. «И что?» — Кайден всплеснул руками. «Победители получают не только славу и признание. Главный приз — годовой доступ к библиотеке запретных знаний в верхнем городе». Там хранятся манускрипты эпохи Основателей, древние гримуары, карты забытых земель, библиотека запретных знаний. И если там действительно есть записи эпохи Основателей, то можно найти информацию, которая поможет мне. Все же мне никто так и не мог нормально рассказать, что происходило после того, как я запечатал портал за собой. «Интересно», — кивнул я, — «пожалуй, стоит съездить». «Я тоже поеду», — тут же заявила Ария, появляясь в дверях. «Да уж, проходной двор какой-то, и все удивительно быстро становится в курсе новостей. Нужно же посмотреть на последние разработки других академий. Может, найду новые идеи для своих проектов?» «И я, и я!» — Кац буквально выпрыгнула в кабинет. «Я никогда не видел настоящую турнира магов. Это же так круто. Пожалуйста, мастер, можно мне с вами?» «Тогда я тоже еду», — добавил Кайден. «Кто-то же должен следить за финансами и организационными вопросами». К тому же это отличная возможность наладить связи с другими организациями. Не стоит списывать средний город со счетов только потому, что мы перебрались в верхний. — Получается, едет весь последний предел, — усмехнулся я. — Кто-то же должен остаться, — заметила Селина, входя с очередной стопкой документов. — Я могу присмотреть за делами здесь. У меня достаточный опыт и в управлении. — Уверена? — спросил Кайден с сомнением. — Это большая ответственность. — Справлюсь, — уверенно кивнула девушка. Решение было принято. Через неделю мы отправляемся на турнир. Ария тут же побежала готовить свои лучшие изобретения для демонстрации. Каз – паковать вещи, хотя до отъезда еще неделя, да и ехать несколько часов. э Шума, как будто в другую страну едем. А Кайден начал составлять список необходимого. и остался в кабинете размышляя. Турнир – это хорошо. Меня больше интересовала библиотека. Если Арканом Нокс победит... У меня будет доступ к знаниям, которые, возможно, смогут пролить свет на происходящее. На богов, на разломы, на все странности этого времени. Здание последнего предела в Среднем Городе было почти пустым. Основная команда ушла на плановый рейд в один из стабильных разломов под руководством Рекора. В главном зале остались только дежурные, которые больше играли в карты, чем следили за обстановкой. Хлоя Монклер стояла у доски с картой